Глава 33. Райкер. Март. 2158 год. Солнечная система. Последний подсчет. 15 миллионов человек. Все человечество как вид, представленное в виде списка на двух страницах. Мысль об этом нагоняла на меня тоску, и упустить такую возможность Артур просто не мог. «Знаешь, мы ведь не сможем вывести всех». Артур понуро опустил взгляд и стал качать головой. Грустит ли он или просто наслаждается иронией? Я положил руку на подлокотник кресла и не отводил взгляда от Артура, пока он не перестал. — Артур. — Да. — Пожалуйста. — Заткни пасть. Артур с пожал плечами. — Ты же знаешь, что я прав. — Да, и ты был прав уже 25 раз, когда говорил об этом. Ты счет ведешь? Артур пожал плечами и, не говоря ни слова, открыл очередной отчет о ходе строительства. Ах, наконец-то настала благословенная тишина. Но, честно говоря, упрекнуть его было не в чем. Мы могли с большой долей вероятности утверждать, что учли все группы, в которых было более 100 человек. Мелкие группы, скорее всего, не выжили или поняли, что выгоднее объединиться с другими группами. Какая-то консолидация определенно произошла. На самом деле, в некоторых местах численность населения после войны даже выросла. В данный момент приблизительно половина человечества жила в Новой Зеландии, на Мадагаскаре и, что странно, в бразильском Флорианополисе. Острова – логичный выбор, ведь островные государства, в общем, не участвовали в конфликтах и не являлись стратегически важными целями. Их население значительно уменьшилось, но климат там оставался достаточно мягким. Почему одним из центров стал Флорианополис, для меня было загадкой. Значительная часть Южной Америки превратилась в покрытые кратерами выжженные пустоши. Бразилия долбала соседей, Китай — Бразилию, и на континенте почти не осталось пригодных для жизни территорий. Но по непонятной причине кусочек Бразилии на самом юге уцелел. Скорее всего, его население увеличилось за счет беженцев из других регионов. Остальные люди рассеялись по всей планете. Многие оказались на таких архипелагах, как Мальдивы, французская Полинезия, Маршалловы острова и так далее. Опять же, скорее всего, потому что они не главные цели, а климат там достаточно комфортный. Еще были небольшие поселения, например, на острове Шпицберген, в Сан-Диего, на Окинаве, а также в Анклаве США, рядом с немецким городом Аугсбург. Многие из тех, кто жил там сейчас, вероятно, пребывали туда постепенно, и смертность в первую пару лет, должно быть, была значительной. Сделать так, чтобы они выжили – наша задача. С другими я пока что об этом не говорил, но уверен, им тоже приходила в голову подобная мысль. Даже если бы у нас была на примете подходящая планета, 15 миллионов людей невозможно перевести за какое-либо разумное время». Большинство людей, о которых мы должны позаботиться, останутся на земле. А по словам полковника, климат за последние десятилетия начал сильно портиться. Каждый год уменьшалось количество солнечного света, снижалась температура, выпадало больше снега. Ледяные шапки и ледники снова стали расти впервые с 17 века. Шпицбергену, в частности, осталось не более пяти лет, несмотря на все ухищрения его обитателей. По нашим подсчетам, хотя и приблизительным, Земля полностью обледенеет в течение 50-100 лет. Я посмотрел на ИАИА, -ИА, то есть на Артура. Он знал, о чем я думаю, и мог даже ничего не говорить. По крайней мере, ему хватило вежливости не злорадствовать. Ладно, Артур, я все понимаю. Нам нужно организовать все эти группы и добиться того, чтобы они сотрудничали друг с другом. Тебе удалось наладить с ними связь? Артур одарил меня одной из своих редких улыбок. Презентация с помощью больших голограмм очень нам помогла. Люди не могли ее выключить или разбить, так что им пришлось нас выслушать. И когда мы снова сбросили коммуникаторы, почти никто не разбил их и не напал на нас. Осталось только пять групп, которые не желают вступать в контакт, да и то небольших. И они, скорее всего, присоединятся к нам, когда узнают, что другие уже это сделали. Когда все протестируешь и подготовишь, дай мне знать. Тогда разошлем приглашение на первую сессию новой Организации Объединенных Наций. Не знаю, почему я решил, что это хорошая мысль. Я сидел, уткнувшись лбом в ладонь и слушал, как делегаты полностью игнорировали регламент Роберта. Не менее пяти человек орали, глядя в свои камеры пытаясь перекричать остальных. В воздухе передо мной висели 38 окон, в которых вопили и размахивали руками миниатюрные дервиши. Зрелище было бы забавным, если бы от них не зависела судьба планеты. Каждый кандидат видел ту же картинку, что и я, однако никто не содрогался от стыда. «О, кое-какого консенсуса добиться все-таки удалось!» Так что это был не полный провал. Например, многие группы резко выступали против того, чтобы анклав США е покинул землю первым, несмотря на то, что именно он первым вышел с нами на связь и предоставил нам чертежи кораблей колоний. Еще больше групп ненавидели шпицбергенцев, которые утверждали, что им грозит опасность, и поэтому первыми в очереди должны быть они. И всех чуть удар не хватило от того, что на заседание вообще пустили бразильцев. Почти все считали, что войну развязала именно Бразилия, и точили на нее зуб. Не могу сказать, что я был с ними не согласен. Но, с другой стороны, когда началась война, большинству нынешних жителей Флорианополиса не исполнилось и десяти лет. Тем не менее, Бразилия. Я посмотрел на окно Гомера. Он катался по полу от смеха. Я еле заметно улыбнулся ему. За последнее время я начал понимать, что смешит Гомера. Он смеялся не над самими людьми, а над абсолютно нелепой ситуацией. Когда будет нужно, он сделает все, чтобы помочь им. Я решил, что уже дал им выговориться, пора взять бразды правления в свои руки. Я нажал кнопку. Немедленно у делегатов отключились микрофоны, Из коммуникаторов раздался громкий звук клаксона, а на экранах появилось мое изображение. «Дамы и господа, на сегодня все. Завтра начнем в то же время, но с совершенно новыми правилами. Ваш микрофон будет работать только в том случае, если председатель, пока что им буду я, дал вам слово». «Если хотите, чтобы остальные участники наблюдали за тем, как вы безмолвно заходитесь в истерике, я не против. Сразу скажу, мне плевать, нравится вам это или нет. Спокойной ночи!» Я нажал еще одну кнопку, закрывая все видеоканалы, и со стоном откинулся на спинку кресла. Гомер тем временем тоже сел и попытался перевести дух. «Ух ты, вот это была жесть!» «Они реально обозлены», — я отмахнулся от его слов. «С одной стороны, Гомер, эти люди бьются за место в шлюпке, чтобы спастись с тонущего корабля. Я их понимаю. С другой стороны, их поведение никак нам не помогает». «Рейкер, они просто пассажиры», — серьезным тоном ответил Гомер. «Они чувствуют себя беззащитными. Им кажется, что их судьбу решает кто-то другой», Без их участия. Ты должен дать им работу, шанс внести вклад в общее дело. Пусть они чувствуют, что хотя бы чуть-чуть контролируют ситуацию. Хм. Я и не знал, что Гомер настолько наблюдателен. Мое мнение о Гомере снова чуть-чуть улучшилось. Если честно, в данной ситуации я действовал не лучшим образом, но ведь к таким задачам никто меня не готовил. Гомер принялся расхаживать взад-вперед, чего никогда раньше не делал. «Слушай, Райкер, они напуганы. Будь с ними помягче. Убеди этих людей в том, что их проблемы тебе не безразличны. Ты ведь не персонаж Звездного пути», знаешь ли?» «Господи, Гомер, думаешь, 15 миллионов людей сейчас в ярости просто потому, что я мало им улыбался? Я понимаю, что им страшно, но они сами выбирают, как реагировать. Если хочешь устроить комедийное шоу, валяй, доставай свой мультяшный аватар». Они посмеются. Или нет. Когда закончишь, они по-прежнему будут ненавидеть друг друга, а мы, возможно, продолжим восстанавливать разрушенное. Гомер посмотрел на меня, а затем покачал головой и исчез. Ну да, быть может, я был с ним слишком груб. Возможно, я должен извиниться перед ним. Но сейчас на это нет времени. Председатель дает слово делегату с Мальдив. Над изображением делегата зажегся зеленый свет, и было видно, что она едва сдерживается, чтобы не поправить свою одежду. «Мистер Райкер, мы не одобряем то, как бесцеремонно вы действовали вчера». Она распекала меня несколько минут. Типичный политик. Никогда не ограничивайся десятком слов, если можно произнести тысячу. Я терпеливо ждал, когда она закончит, а затем взял слово. «Делегат Шарма». Выключив ваш микрофон вчера, я получил не больше удовольствия, чем отведение этих заседаний в целом. Мне бы хотелось, чтобы делегаты сами следили за порядком. Однако нам нужно, не теряя время, принимать решения. Нельзя допустить, чтобы тут начался хаос. Это слишком большая роскошь для вас. Поэтому я хочу, чтобы вы, и под вами я имею в виду всю ассамблею, Решили, как будет выбран председатель, будет ли у него контроль над микрофонами и так далее. Когда вы это сделаете, я передам председателю бразды правления и стану просто еще одним делегатом. Как вам такое предложение? На секунду делегаты потрясенно умолкли, а затем заговорили одновременно. Потом снова настала тишина. Они поняли, что я включил микрофоны. Все рассмеялись. Когда порядок был восстановлен, делегат с Мальдив все еще улыбаясь, сказала, «Вы меня убедили, мистер Райкер. Предоставьте это нам. Мы что-нибудь придумаем». Я кивнул ей и отключился. Я посмотрел на очередь вызовов. Со мной хотели пообщаться десятки делегатов. Чудесно. Первым был председатель анклава Веры в Сан-Диего. Если честно, то я не знал, чего ожидать. Все в курсе, что я межзвездный зонд веры, но я из кожи вон лес, объясняя, что я — разумное, независимое существо. Ну что ж, сейчас увидим. Добрый день, проповедник Крэнстон. Чем могу помочь? Добрый день, репликант. Я хочу поговорить с тобой о твоем долге. Меня зовут Райкер, и я прекрасно понимаю, в чем мой долг. От меня зависят 15 миллионов людей. Об этом я никогда не забываю. Прежде всего, ты в долгу перед Верой. Мы построили тебя. Своим существованием ты обязан нам. Я надеюсь, что в будущем ты предоставишь больше привилегий нашей группе. Ого! По крайней мере, чувак говорил без обиняков. На самом деле, мне не нравились типичные разговоры, когда все ходят вокруг да около и занимаются тем, что называют дипломатией. Данный подход был лучше. Ну, как бы. Проповедник, это исключено. Это не тебе решать, репликант. Ну, если честно, то мне. Это неотъемлемое право независимого разумного существа. А вам стоит поработать над своими навыками общения. Всего хорошего, проповедник. Не давая ему ответить, я разорвал связь. Следующий вызов поступил от лидера беженцев, которые поселились на острове Шпицберген. Данный анклав, скорее всего, раньше всех станет непригодным для жизни, так что сейчас меня ждет тяжелый разговор. Добрый день, мистер Вальтер. Гудмунд Вальтер словно филин заморгал в окне видеочата. В мире традиционной политики он, бывший военный, быстро пошел бы на дно, однако в постапокалиптическом мире Его резкость и прямота оказались весьма востребованными. «Добрый день, мистер Райкер. Я, конечно, хочу отстаивать интересы своих людей. Мы попытались спрогнозировать, каким будет производство продовольствия будущей зимой. Надеюсь, вы уже получили наши результаты. Они совсем, совсем неудовлетворительны. Знаю, мистер Вальтер. И повторяю, я не допущу, чтобы ваши люди голодали. Однако передвинуть вашу группу вперед в очереди на иммиграцию не значит решить проблему. Ведь до отлета, возможно, пройдет еще лет десять. Сейчас нам нужно искать временное решение. Сэр, Надежда, часть подобного решения. Мы сможем продержаться, если будем знать, что рано или поздно все это закончится. Но в данный момент почти все мои люди думают, что умрут раньше, чем подойдет наша очередь. Я потер переносицу и вздохнул. На Шпицбергене выжило немного людей, тысячи четыре, не больше, но их достижения поражали. Они весьма активно занимались сельским хозяйством в течение короткого северного лета и дополняли свой рацион охотой на морских котиков и разведением оленей. Но из-за ухудшения климата ситуация становилась все тяжелее. Еще лет 10-20 условия на Шпицбергене станут невыносимыми. «Мистер Райкер, вы обладаете знаниями о всемирном семенохранилище и всемирном хранилище генетического разнообразия». Названия показались мне знакомыми. Я нырнул в своей библиотеке. Свальбордское глобальное хранилище семян было создано в 2008 году. Именно поэтому я про него и слышал. Оно должно было стать резервным банком для семенохранилищ других стран. Судя по данным из моей библиотеки, в 2025 году фонд Шпицбергена расширил мандат семенохранилища, чтобы сфера его интересов включала в себя все виды растений, как домашних, так и нет, от одуванчика, до Секвои. Фон также создал хранилище генетического разнообразия для хранения генетического материала животных. От потрясения я застыл почти на 100 миллисекунд. Эти хранилища были настоящими сокровищами, и Вальтер прекрасно это понимал. Вероятность выживания колонии невероятно повысится, если у ее обитателей будет хотя бы малая доля того, что сейчас находится в хранилищах, если, конечно, они все еще существуют. Моего замешательства Вальтер заметить не успел. Да, мне о них известно. Они сохранились? Да, сэр, в отличие от многих других подобных хранилищ. Ни камни, ни ядерные бомбы на нас не падали. И это означает... Я был уверен, что мы добрались до сути дела. И это означает, что они представляют интерес для колонистов. У нас есть товар. Он вам нужен. Ну, если, конечно, вы не найдете другие хранилища. Подумайте об этом, мистер Райкер. Если хотите, можете считать, что я вам угрожаю. Обсудим этот вопрос через несколько дней. Мистер Вальтер кивнул мне, наклонился вперед, выходя из поля зрения камеры, и разорвал связь. Да. Похоже, мы здорово влипли. Я посмотрел на оставшиеся вызовы. Не увидев того, что требовало бы непосредственного вмешательства, я поручил Гуппе записать все входящие сообщения и пообещать, что я им перезвоню. Из ГУППИ получился превосходный секретарь-администратор. Его внешний вид был настолько отталкивающим, что людям хотелось побыстрее закончить разговор. Кроме того, он не реагировал на угрозы, попытки подкупа и оскорбления, а его лицо всегда оставалось бесстрастным. Я отправил запрос на установление связи с полковником Баттервортом. Нужно было сообщить ему две новости — хорошую и плохую.